Глава 14. «Ну как там, Маш?» – взволнованно спросила подруга, когда девушка вернулась в кабину. «Ох, Вика!» – выдохнула Маша. «Дай мне немного отдышаться и успокоиться. Перепугалась я сильно». «Маша, как прошли переговоры?» – донесся из динамика голос Лены. Девушка взяла микрофон и нажала кнопку. «Докладываю?» – начала она. «Это люди из Таба Салют. Переговоры прошли успешно, но к нам появились претензии, сути которых я не уловила». Хорошая новость состоит в том, что нас не арестовали сразу, а предложили подождать, пока они будут грабить гипермаркет и добровольно присоединиться к их колонии на обратном пути. То есть мы можем спокойно уехать, и никто не станет нас задерживать. Если мы уедем от этих людей, то неизвестно, как сложатся отношения со следующими аборигенами. С этими предварительный контакт вроде бы установлен. Что касается их претензий, то я не вижу ничего страшного. «Скорее всего, имеет место какое-то недоразумение, которое я надеюсь разрешить мирным путем. Мы ни в чем не виноваты и ничего плохого не делали». «Мы пленных отпустили, а они людей на органы сдают», — напомнила Лена с сомнением в голосе. «Как бы нам за это не прилетело». «Правда, Маш?» — проговорила Вика жалобным голосом. «А если нас обвинят, что мы преступников отпустили, что с вами будет?» Маша задумалась. «Предлагаете удрать?» — прямо спросила она. Девушке никто не ответил. Вика с одеждой смотрела на подругу. «Когда мы их поймали, мы не знали, что они людей на органы сдают», сказала Маша после недолгих раздумий. «Потом я обещала их отпустить, и только после этого они все рассказали. Так что вся вина на мне. Я просто держала данное слово». «Нам от этого не легче», заметил Иван. «Объективно мы твои сообщники. Но если нас не арестовали сразу, то, может, и дальше обойдется?» неуверенно предположила Маша. «Нам нужна информация. Помните, что говорил жердяй про брошюрки, что выдают новичкам в стабах? У них все про этот мир написано, и про зараженных тоже. Знаете что?» – Держалась девушка. «Я поговорю с егерем, объясню ему все». «А егерь это кто?» – тут же спросила подруга. «Начальство местное?» – ответила Маша, открывая дверцу кабины. Егерь как раз разговаривал с людьми, приехавшими из города. И грузовики объехали оранжевый Урал и встали впереди». Маша подошла к ним и стала в сторонке, чтобы не мешать. Доложившись начальству, люди пошли к машинам, а девушка подошла ближе. «Чего тебе, ведьма?» – спросил екер. «Мне надо срочно с вами поговорить». «Говори», – разрешил мужчина. «Тут дело такое», – начала Маша, сжав кулаки от волнения. «Мы этих троих, о ком я говорила, взяли в плен в нашем городе. Мы не знали, кто они. Жирдяй предложил обменять важную для нас информацию на их свободу». «Я согласилась, потому что мы не понимали, что вокруг происходит». «Но это ясно. Вы же свежаки», – перебил девушку собеседник. «И теперь ты боишься ответственности за то, что упустил Амуров, так?» – спросил он с нажимом. «Так», – призналась Маша, наклонив голову. «Только это не все. Сначала мы вывезли их за город, и там они начали рассказывать нам об этом мире. Но много рассказать не успели. Набежали зараженные, я их постреляла». А жердяй сказал, что надо разбегаться, пока на выстрелы не сбежали другие зараженные. Тогда я решил узнать самое важное и спросила, для чего они приехали в наш город. Они не хотели отвечать, я дала слово, что не убью их, чтобы они рассказали И тогда они признались, что ловят свежих иммунных и сдают их внешникам на органы. «И после этого ты их отпустила», — констатировал егерь, нахмурившись. «Я же дала слово», — сказала девушка, гордо сдернув подбородок. «А слово надо держать, даже данное врагам!» Некоторое время мужчина буравил Машу тяжелым взглядом. «Что, Муров, отпустили, это плохо!» Сказал он наконец. «Ну и слово надо держать!» «Ладно, спишем этот косяк на то, что вы свежаки, да еще и откатом от перезагрузки вас должно было приложить!» «Повторишься перед ментатом мы закроем эту тему, только в стабе об этом не трепитесь, а то проблем себе наживете!» Девушка облегченно выдохнула и расслабилась. «Проблема улажена!» Радостно сообщила она подруге, вернувшись в машину, и повторила это в микрофон для остальных членов команды. «Я напросилась грабить гипермаркет вместе со всеми», продолжила девушка. «У нас хлеба мало осталось, молоко закончилось, и тортик с пирожными мы съели. Еще бы надо взять колбасы и сыра, только я теперь не знаю, нужно ли нам хлеб брать». Егерь сказал, что новичкам в первые два дня положено бесплатное питание и проживание. «Хлеб за два дня не испортится», тут же вставила Вика. Еще его можно на сухари посушить. Если сушить в духовке, пока не подрумянится, то очень вкусные сухарики получаются. Супом или борщом самое то. Еще батоны и сладкие булочки можно к чаю сушить, тоже вкусно. После короткого обсуждения студенты решили, что хлебобулочных изделий, сметаны, колбасы и сыра они возьмут понемногу. Ну и тортик прихватят для некоторых сладкоежек. Консервы решили не брать, их в салоне скоро ставить будет некуда. Все это время Маша чувствовала опасность, исходящую от городского кластера, а потом, как ветром смерти в спину повеяло. «Перезагрузка начинается», — сообщила она. «Пойдемте смотреть». Город был скрыт за подъемом местности. И Маша уже хотела предложить всем сесть в машину и немного проехать, но тут, снизу от города, начала подниматься белесая пелена, густевшая прямо на глазах, и потянул кислотным запахом. Вскоре перед студентами выросла белая стена, внутри которой что-то вспыхивало. Это было похоже на отблески, работавшие в глубине тумана электросварки. Девушки и парень посмотрели вверх, там стена уходила в небо, и конца не было видно. «Воняет здесь!» Вика сморщила носик и помахала перед ним рукой. «Может, уже в автобус пойдем? но туман можно и за кошек посмотреть, если Маша наш транспорт развернет, чтобы всем видно было». «Пока залезем в салон и туда запаха напустим!» лицонно заметил Иван. «Все равно вонять будет меньше», – не согласилась Вика. «А я в кабину быстро заберусь». «Ладно», – махнула рукой Маша. «Идемте в автобус, все самое интересное мы уже видели, а здесь до конца представления и правда незачем». Представление продолжалось около часа. Вернувшись в кабину, девушка и водитель развернула Урал наискось, заехав задним колесом на обочину. В салоне вахтового автобуса были большие окна, но заднего окна не было, там висело запасное колесо. Люди, стоявшие у грузовиков и автобусов, тоже смотрели на туман. А когда он начал редеть, прозвучала команда по машинам. Когда мимо Урала проехали все автомобили, Маша вернула руль влево и, выехав на встречную полосу, пристроилась за последним рефрижератором. Вскоре показались уже знакомые недостроенные высотки. А за ними, справа от дороги, просторная автостоянка и длинное здание гипермаркета с несколькими входами и разноцветными вывесками, главными плакатами. Стены магазина тоже были выкрашены в разные цвета. Большая часть колонны поехала в объезд, чтобы грузиться через задние служебные двери. Остальные автомобили и автобусы останавливались перед входами для покупателей. Первыми из автобусов выскакивали люди, вооруженные автоматами, и бежали в магазин. Маша повела свой отряд за ними. На ее новеньком ремне слева болтался нож жабы, а справа висела кобура с пистолетом Макарова. Пока ждали окончания перезагрузки, она вооружила женскую часть отряда пистолетами и ножами. «Магазин закрывается на спецобслуживание! орали опешившим покупателям бородатые мужики в камуфляже, вооруженные автоматами. «Всем срочно покинуть помещение!» Какой-то мужчина попытался выяснить, что тут происходит, но был схвачен за шиворот и отправлен пинком в направление выхода. Маша проскользнула мимо автоматчиков, растерянной кассирши, и, лавируя между шокированными покупателями, тащила Вику к витрине с надписью «Молочные продукты». Дальше виднелась надпись «Торты». Руку подруги она не отпускала с тех пор, как они выбрались из кабины. Лена с Иваном не отставали от девушек. Вскоре по торговому залу разбежались грузчики и начали освобождать витрины и полки от товаров. Маша в это время запихивала коробку сортов в пакет, который держала Вика, а Иван с Леной брали колбасу и сыр в другом конце зала. Набрав продуктов по списку, студенты вернулись в автобус. «Ваня, включи сканер на рации, послушаем эфир», – попросила Маша через микрофон переговорного устройства. Она думала о том, что если городские власти решили выставить везде посты, то скоро сюда должна подъехать полицейская машина. И далеко от них стоял пикап с крупнокалиберным пулеметом, повернутым в сторону дороги. Чуть ближе, в открытой дверце буханки, стояли два бойца с учетными пулеметами РПК. «Неужели они не будут стрелять в полицейских?» Ужаснулась девушка. Но ее опасения казались напрасно. Погрузка закончилась раньше, чем прибыл патруль. Видимо, начальство долго совещалось, прежде чем что-либо предпринять. Колонна мародеров благополучно выехала из города. Оранжевый Урал снова следовал за последним рефрижератором. По сторонам от дороги расстелались желтые поля спелой пшеницы. Глядя на них, Маша думала, что через месяц зеленые поля, что они видели прежде, станут такими же. Выпадавшиеся здесь квадраты подсолнухов уже не были ярко-желтыми. Растения их высохли, превратившись в палки с наклоненными головами. Над полем велись какие-то птички, выклевывавшие зерна. «Жаль, что мы не можем остановиться!» — посетовала Вика. «Могли бы семечек набить, а потом где-нибудь пожарить. В следующий раз остановимся!» пообещала подруга, смотревшая больше вперед, чем по сторонам. Дорога вела их дальше на запад. По машинным расчетам, они отдалились от города уже на 120 километров. На этом пути колонна проехала через два небольших поселка и одну деревню. На пустынных улицах не было ни людей, ни зараженных, только кости, ставшие уже привычной деталью пейзажа. Двигавшийся впереди грузовик начал притормаживать. Потом у него загорелся фонарь поворота. Девушка-водитель тоже притормозила и свернула вслед за грузовиком на боковую дорогу, уводившую колонну на север. Еще через 20 километров они пересекли по мосту какую-то речку с высокими обрывистыми берегами. Сразу за мостом автомобиль проехал между двумя огневыми точками, сложенными из бетонных блоков. Из одной амбразуры торчал ствол крупнокалиберного пулемета, в другой был виден пулемет ПКМ. Дальше узкая дорога шла по лесу. Маша выросла в степном регионе. Для нее городской парк был лесом, а здесь прямо к дороге подступала настоящая сказочная чаща, только бабаги не хватало. А может, она здесь есть, подумала впечатленная девушка. От этого безумного мира можно ожидать чего угодно. Еще через полчаса колонна остановилась. Впереди весь обзор заграживал рефрижератор по сторонам деревья. Поэтому о причине остановки оставалось только гадать. Минут через двадцать проехали немного вперед и снова встали, потом продвинулись еще немного. Очередь на разгрузку. Догадалась Маша и поделилась догадкой с подругой. Наконец рефрижератор тронулся и поехал. Уже не останавливаясь, девушка следовала за ним. Справа открылась стоянка для транспорта. Автобусы из их колонны уже расположились на ней. Никакого дорожного покрытия на автостоянке не было. Просто вырубили квадрат леса, выдрали пеньки, разровняли и укатали колесами. Кроме автобусов здесь хватало и другого автотранспорта. Некоторые грузовики и пикапы имели кустарное бронирование. У въезда на территорию стаба подругам открылось тайное его название. На сетчатой арке над воротами они прочитали надпись железными буквами «Пионерский лагерь-салют». Слева отъезда въезда еще один бетонный дот с пулеметами, направленный на дорогу лес. Стоявший рядом с укреплением, автоматчик махнул им рукой. Маша оставила машину и высунулась в открытое окно. «Загоняйте свой транспорт на стоянку и подходите сюда!» – распорядился боец. «Можете взять необходимые вещи, чтобы два раза не ходить». Оружие тоже можете взять, только снимите магазин от автоматов и разведите, чтобы патрон в патроннике не остался.